Я телеграммой от 18 октября за номером 03533 ответил, что при малочисленности конных дивизий переброской одной-двух дело не решить и предложил принять крупное решение перебросить из вверенной мне армии три с половиной кубанских дивизии. Предложение мое было отвергнуто. И было принято половинчатое решение. Из состава Кавказской армии переброшено лишь две дивизии. Дальнейшая обстановка вынудила меня прийти к предложенному мною решению. И ныне из Кавказской армии взяты именно три с половиной дивизии. Но время утеряно безвозвратно. Гонясь за пространством, мы бесконечно растянулись в паутину и, желая удержать и всюду быть сильным, оказались всюду слабыми. Между тем, в противоположность нам, большевики твердо придерживались принципа полного сосредоточения сил и действий против живой силы врага, в то время как продвижение Кавказской армии к Саратову создало угрозу.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 Сложив в себя все заботы о довольствии войск, штаб армии предоставил войскам довольствоваться исключительно местными средствами, используя их попечением самих частей и обращая в свою пользу захватываемую военную добычу. Война обратилась в средства наживы, а довольствие местными средствами в грабеж и спекуляцию.